Глава трехсотая. Свидетель. История лидера свободных помогла понять мотивы изгнанного принца, которых, слово говоря, были не так уж альтруистичны и благородны. Из-за безумств, учиненных Ареем во время своего помешательства, отец проводил сына из царства, тем самым сделав его изгоем. Что конкретно тот натворил, раз даже один родитель отказался от него, Ворон не стал уточнять. Важно было, что после их встречи бывший наследник решил все-таки вернуться в родное гнездо. Даже тот, кто отвергнут царство, мог вернуться. Ему лишь требовалось найти предмет, дающий такую возможность. Ары не был филантропом. Просто так совпало, что необходимая ему вещь, по слухам, находилась у одного из работорговцев. Именно поэтому его взор пал на них, и каким-то образом человек, желающий попасть домой, стал предводителем восстания. «Внимание! Вам предложено уникальное задание отверженной. Описание. Помогите Арею отыскать древний свиток вызова. Награды. Плюс 200 тысяч очков опыта. Плюс 100 к уровню отношений с Ареем. Принять? Да, нет?» «Ты в курсе, что освобожденные надеются на тебя?» — спросил Ворон, принимая неожиданный квест. «Знаю, но не я внушил им эту мысль. Тебе ли не знать, что даже человек с улицы может стать королем благодаря всеобщей галлюцинации? Мне лишь нужно найти свиток, ничего более». «Планируешь все бросить, как только найдешь то, что искал? Пока обо мне не знают, я в безопасности, а остальное не моя забота». «И ты не желаешь становиться лордом?» «Ха-ха-ха!» собеседник усмехнулся, будто парень сказал какую-то ерунду. «К чему эти разговоры, ворон?» Мы делим добычу с неубитого дракона, так что не вижу смысла обсуждать это. По крайней мере, пока. Что ж, буду иметь в виду. Так что за свиток вызова? Я знаю только то, что обладающий им имеет право вызвать одного из лордов на бой. О, какая занимательная вещица. Ага, в первые годы изгнания мне было плевать на это, но когда я узнал правду, то понял, что пострадал из-за того, что находился под чужим влиянием. Я хочу вернуться домой, но этот свиток... Он словно не существует. «Сколько бы я его ни искал, все бестолку». Молодой человек маленького роста чертыхнулся и покачал головой. «Мне уже кажется, что это была еще одна байка деда». «А что дальше? Я имею в виду после победы. Ты займешь место лорда?» «Конечно нет. Мне лишь позволят вернуться домой». «Ясно. Ну, как я и говорил, можешь рассчитывать на мою помощь». «Наши цели совпадают. Будет глупо отказываться. Надеюсь, что так мои шансы увеличатся». Оба замолчали и постояли, думая о своем, пока Аррей не поинтересовался. «Вот смотрю на тебя, и не знаю, как спросить, что же такое произошло, раз ты так изменился? Глаза дракона и змеи вместо волос. Я видел достаточно много разумных, но это что-то с чем-то. Но, пожалуй, больше всего меня интересует твоя рука. Насчет внешности история довольно длинная, а вот про руку могу и рассказать». Вот как?» «Значит, ты убил этого проклятого демона!» Лидер свободных посмотрел в потолок и медленно выдохнул. «Не думал, что кто-то будет способен на такое. Жаль, я не видел». «Ну, это было непросто. Как видишь, не обошлось без проблем». Ворон посмотрел на отрезанную руку. «Вот такой вот посмертный подарок от ублюдка». «Хм...» Собеседник о чем-то задумался, разглядывая ровную рану, и не торопясь поделился мыслями. «Знаешь, мы могли бы друг другу помочь». Заметив его серьезный взгляд, ворон почувствовал, что, возможно, этот принц что-то знает о его проблеме, и, не став ходить вокруг да около, прямо спросил. «Ты говоришь о способе снять проклятие?» «Не совсем», — собеседник потер подбородок, вероятно думая, как бы правильнее сформулировать. Но, поняв, что и сам не понимает, что выйдет в итоге, ответил как есть. «Не знаю, во что все выльется, но уверяю, то, что тебе предложат, может значительно усилить». При большой удаче, конечно же. Хау, я заинтригован. Ворон не отвергал способов стать сильнее. Пройденное им испытание лишнее тому доказательство. И что же это? Помнишь, то устройство, что позволило мне нивелировать силу проклятого тумана? Помню, было довольно оригинально. Именно по этой причине ворон, собственно говоря, и заинтересовался Эллако. Так и есть. В общем, его создал один необычный маг-кузнец, который любит нетипичные заказы. Этакий недооцененный гений. Думаю, если ты наведаешься к нему, он поможет избавиться от этого маленького недостатка. Или, по крайней мере, попытается. Кузнец? Зачем мне кузнец?» Уилл удивился такому странному предложению. «Если он не снимает проклятия, зачем мне искать его?» «Ничто не мешает тебе просто посоветоваться. Конечно, привлечь его внимание будет не так-то просто, но результат обычно того стоит». А Рэй пожал плечами и, устав прошелся к небольшому сундуку. «Сейчас». Хозяин небольшого домика, построенного в лесу, что-то усердно поискав, вывел на свет странное приспособление. «Вот, посмотри». Поймав брошенный небольшой предмет, Уилл с любопытством идентифицировал его. «Кукольный театр. Тип игрушка. Ранг уникальный». Описание. Великолепная работа, созданная мастером своего дела. Любой ребенок будет счастлив, заполучив такую игрушку в свою коллекцию. При активации запускает случайный сценарий, который погрузит маленького зрителя в волшебную сказку. Ого, это действительно было интересно. Небольшая коробочка с раскрывающимися словно лепестки розы поверхностями выглядела прекрасно. Пусть эта штука не отличалась какой-то серьезной подоплекой и казалась созданной лишь для развлечения, все же Ворон искренне удивился самой идеей создания подобной вещи. И как найти этого кузнеца? «Не торопись». Забирая игрушку и кидая ее обратно в сундук, ответил Аррей. «Я же говорил, что мы можем помочь друг другу». «Что ты хочешь в обмен на его имя?» «Не нужно быть семипядей во лбу, чтобы понять собеседника». «Я хочу попросить то, в чем ты разбираешься лучше всего». «Продолжай». Положив руку в карман, ворон внимательно слушал изгнанника, пытаясь понять, что тот хочет предложить. А Рей не торопился. Он сосредоточенно смотрел на короля снизу вверх, и в его остром взгляде нет-нет, да и проскальзывали всполохи сомнений. То, чего он хотел от ворона, влияло на будущее маленького принца, и этот шаг впоследствии мог счасться либо опроменчивым, либо самым правильным за последние годы. «Мне...» Наконец, устав играть в гляделки, тот вновь встал и зашагал из стороны в сторону. «Ты боец. Раз ты смог убить Фариса, значит, ты действительно силен. В общем...» э...» Ары резко остановился и, не отрывая взгляда, все-таки объяснил суть. «В том случае, если я найду свиток, я попрошу, чтобы ты сражался от моего имени». «То есть...» — в недоумении, приподнимая брови, уточнил Уилл. «Ты бросаешь вызов, который нельзя проигнорировать, но сам сражаться не будешь». «Не поняла, а так можно?» «Честно говоря, не уверен. Все станет ясно, как только свиток будет у нас. Но, если я правильно помню, нет ни одного упоминания о подобном запрете. Да и мне почему-то кажется, что и лорды не станут сражаться лично». «И что произойдет, если это все же запрещено?» «Если это действительно так, ничего не поделаешь. Значит, найду способ одержать победу своими силами. Если же я смогу выставить вместо себя другого человека, ты должен будешь сразиться». Разбойник раздумывал недолго, и когда он широко улыбнулся, Ары почувствовал, как похолодел воздух. Поежившись, бывший принц напрягся в ожидании ответа, боясь нарушить тишину. Сам же Уилл в этот момент размышлял, стоит ли применять голос правды или того же лжеца, но после недолгих раздумий все же пришел к выводу, что это будет слишком легкомысленно. Парень был уверен в своих силах, и сразиться лишний раз не с гигантским монстром, а с простым солдатом будет даже полезно. Зная, кто стоит за свободными, он может использовать собеседника в своих целях для захвата контроля над этажом. Если удастся внушить Арею желание стать лордом, то не пройдет много времени, как контроль над Эль-Лако перейдет к Адамароне. Нужно будет лишь разобраться с культом и оставшимися лордами. Внимание! Ворон, чего ждем? Голос, как всегда внезапно появившейся Арины, вывел парня из задумчивости, и тот махнул рукой. Планы поменялись. Появилась зацепка к ритуалу. «О, значит, мы напали на след культа? Рано говорить. Выясним на месте». Как ни странно, до этого дня Брукса вела себя нормально. Она не убивала и даже послушно, что очень настораживало, следовала планам, так что ворон с Дальтара позволили себе немного расслабиться. Спустя час троица, столкнувшись с редкими группами мобов, остановилась неподалеку от заброшенного деревянного храма, расположенного на территории Тринитолы. Тот выглядел единственно целым на фоне полной разрухи. Судя по увиденному, это место некогда было деревней, и заброшенные полуразрушенные, а также поросшие высокой травой лачуги не оставляли иного впечатления. Атмосфера из-за наступающего вечера становилась тягучей, и в воздухе, словно сгустившийся смрад гнили, витал запах отчаяния. Изредка, на фоне всего этого, раздавались вскрики озабоченных чем-то птиц, но больше ничто не тревожило покоя опустевшей деревни. Такую тишину зачастую называют «мертвой». Внутренности хижины и домов позволяли разглядеть валявшиеся то тут, то там кости бывших жителей. Они погибли не просто от чьих-то рук или магии. Жертвы были разорваны чудовищной силой. И по мере продвижения к центру заброшенной деревни, свидетельств, устроенный неизвестным монстром в Ахханалии, становилось все больше. Уилл не умел определять возраст костей. Но с ним был опытный авантюрист, который обладал этими знаниями. И, судя по всему, успешно их восстановил. Информация не то чтобы была полезной, но любопытной. Их убили примерно год назад, может чуть больше. «Тот, кто это сделал, небольшого роста и чертовски силен. Где-то на уровне наблюдателей из глубин. Надо же, ты определил это лишь по костям?» Уилл остановился, разглядывая то же, что и лучник, но видел лишь раздробленные и сохшие останки. «Как ты помнишь, я за свою жизнь посетил немало гробниц и захоронений. Опыт пришел как-то постепенно. Но уровень силы ты как оценил? Видишь трещины?» Дальтара указал на берцовую кость, которая была словно сплющена. Судя по этим повреждениям, жертву хватали за ноги и за руки и, сдавливая, разрывали пополам. Затем части тела вновь разрывали, и, судя по следам клыков, которые я вижу, употребляли в пищу. «Да твою ж мать, мужик! В подробности-то нахрена вдаваться?» Ворон скривился и, не став больше задерживаться, продолжил путь. «От кого-от кого? А слышать такое от тебя довольно странно!» Ринна, шедшая позади и настороженно оценивающая обстановку, усмехнулась. «Не ты ли выпивал кровь из живых монстров, чтобы стать сильнее?» Парня передернула, как только он вспомнил, что скоро вновь предстоит трапезничать, и, не став спорить, сменил тему. «Скоро будем на месте, так что давайте без лишних разговоров». «Как скажешь, друг, как скажешь!» Лучник замыкал строй, готовый в любой момент начать стрелять. Казалось, в этом месте уже давно не ступала хоть чья-то нога. И, тем не менее, Уиллу не давала покоя вся эта ситуация. Почему сектанты выбрали именно это место? И что... Не успел парень развить мысль до конца, как раздался оглушительный гром, и в храм с невообразимой яростью ударила багровая молния. Подожженные обломки деревянной постройки разлетелись вокруг, внеся в вечернюю тишину хаос и отблески взметнувшегося ввысь пожара. Черт, кажется, мы опоздали. Вурон не стал медлить и рванул вперед. Дальтара и Рина не отставали. Очередной поворот, и перед группой ворона предстали около десятка человек, облаченных в истине черной мантии. Они стояли посреди разваливающихся стен храма и не двигались. На несколько секунд разбойник подумал, что это просто очередные фанатики, готовые пожертвовать собой ради порочных идеалов. Но ни огонь, ни обломки не касались незнакомцев. Словно их что-то оберегало, и чуть присмотревшись, Уилл увидел едва заметную красную пелену, которая дрожала во всполохах дыма. Лица противников укрывали сгустки клубящейся тьмы В руках у каждого были короткие серпы, алая жидкость на которых отражалась в свете пламени Но все это меркло по сравнению с кучей просто целой горой трупов меж них Кровь убитых жертв, словно воды фонтана, стекала по голым изрубленным кускам тел в самый низ Наполняя огромную чашу, зарытую в земле По мере наполнения емкости из нее начинал исходить багровый свет, постепенно становящийся все плотнее и плотнее. «Что будем делать, ворон?» Тихий яростный рык раздался за спиной, но Уилл и сам не знал, как нужно поступить. Они уже опоздали и никого не спасти. Но враги еще живы, есть возможность проследить за ними после того, как все закончится. Однако система услужливо указала на ошибочность его суждений. Внимание! Вы стали свидетелем запретного ритуала. Описание. Где-то поблизости была использована древняя запретная магия. Не дайте сторонникам культа Алюамиолы завершить церемониальную жертву и сорвать печать с врат в покое Госпожи Смерти. В случае провала задания вторая из четырех печатей пойдет, и в мир восхождения будет призвана вторая служанка Госпожи Смерти. До завершения осталось 5 минут 41 секунда. Ха, вторая. Какого хрена?